Никто ему ничего взамен не выдаст. С мертвецов же снимать, да на живое тело надевать. ох хо хо Кто этого не делал, тот и не почует кожей своей. Где-то связь распро...» Не дав закончить складный монолог, связист должен сунуть разгоряченному командиру трубку. «Вот она, тщ майор, капитан-лейтенант, тут только...» -ка. Будучи северным человеком, к суровому климату приспособленным, единственный сын, хоть беспутной матери, Лёшка Шестаков, всё же был местами подбалован, не мог, например, спать в обуви. Надо ему непременно разуться, накрыть ноги телогрейкой, согреть их. Тогда он уснёт, не уделив внимания туловищу и всему остальному. Не всегда фронтовые условия позволяли спать с таким вот солдатским комфортом.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 «Штабной офицер-красавец, влекущий на тайное свидание в кусты или в тучные хлеба боевую подругу, порой навалится. Держи ее, парта, на плаву». На дону было. Свалилась эдак вот парочка в связистскую ячейку. Кавалер рук сломал, кавалерша ногу в колени выставила. Лешке шею свернули. Долго вертеть головой не мог. А ведь на голове трубки висят. Две, и каждая не меньше килограмму.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 Когда Лёшка подошёл к щели, из неё пташки выпорхнули. Он почистил щель, ещё пышнее устелил её соломой и только устроился, хлобысь на него сверху и телком горячим, чем-то облил. Лёшка лизнул губы, горошница. Склиска в щели сделалась. Надо было уйти из щели, сменить место, но сил нет. Дождь спал, спал, снова придавило. Плащ-палатку сверху пристроил, комьями её придавил, но не успел насладиться, как снова сверху что-то лёгкое навалилось на него. Подумалось, человека заживо закопали или в плен берут. Лёшка двумя пальцами снял затвор с предохранителя. «Да как вскинет, да как заорёт! Кто такие, вашу мать?» А никого уже нету. Иван опять шёл. Оступился, ведро воды налил с провисшей плащ-палатки.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 от внезапно нахлынувшего из-за хлебов врага и увлекли за собой артиллеристов, что, стоя на виллисе, распоясанный, лохматый генерал гнал оглоблей свое войско и всех, кто под оглоблю попадал, обратно на высоту. схлынула по проводам связистский треп, из которого следовало, что танкисты бросили три закопанные на склонах высоты машины, Артиллеристы всякое свое имущество посели, даже будто бы стереот трубу в боевом настрое кинули Ах знали бы трепачи, что и солдатика спящей у забыли. Он, истинный советский солдатик порассуждав сам с собой в судным кое-что повидавшим человеком, решил военную тайну никому не выдавать и осенью уж в благую минуту,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 Глян в сторону телефониста, и головой потрясут. Или майор скажет в телефон кому-то загадочно и весомо. «Ну, как мы спать умеем бесстрашно прямо на передовой? Так нам никакой враг ни почем». евреи по фамилии Одинец, сложенный из частей худо подогнанных друг к дружке, Как бы совсем между собой не соединенных, носище отдельно, губище всегда мокрое, отдельно глаза от рождения напуганно вытрощены, уши прилеплены к сплющенной голове с философски высоким гладким лбом, уже в юности уходящим в залысину. Если к этому добавить, что гимнастерка застегнута через пуговицу, штаны часто и вовсе не застегнуты.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 «Рассветает же! День!» — сказать, лодку разбила. «Нет лодки. Нет этого несчастного корыта. Кто узнает?» «Оттолкну, несёт к чертям. Проверь, попробуй!» «Шестаков! Шестаков!» — опять завёлся одинец. «Ты что не выспался?» «Вот именно!» — выпалил Лёшка. «Я только что приплыл. Я тут один. Один!» ну что говорить об этом одинцу?»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 Солдаты у него, у Зарубина, какие-то несообразительные растяпы. Догадливые давно пустили то корыт по течению. Немцы в щепки разбили бы его. Нет, берегут плавсредство. На всякий случай предлагают переправиться на нем ему, командиру. Но на самом-то деле тайно радуются тому, что и командиры и здесь, с ними. Ох, шить солдаты-политики. Кто их поймет, кто пожалеет и... «Оценит». Лёшка нашаривал, нащупывал взглядом в тёмном земляном отверстии майора, отвалившегося на сырую стенку. Зарубин высунул из шалаша Кашинели голову, тусклый его взгляд, устремлённый в пустоту, скорее угадывался, чем виделся. Взгляд майора погас. Отвернулся он от своего солдата? Бело отсвечивало что-то. Лицо или бинт не разобрать. Наконец Лёшка понял.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 отчего-то по лошадинам умотая головой и как бы забыв про немецкий пулемет, пристреленный кустью речки Черевинки. Ишь ты все какие, ишь какие, как кутенка из мешка в воду, который выплывет тот собака. И майор тоже хорош. Да какой я ему друг-приятель, я его подчиненный, и одинцу подчиненный. А до того начальник, что и штаб корпуса как до бога, высоко и глухо. Переправа...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 А она, эта ложь, угнетать будет ни одного Лёшку и наверняка уж сделает к нему отношение майора совершенно иным. Эдким вежливеньким, спокойно, холодным, как Квяткину, Ивану. Пнув войлочно мягкий бок челна, Лёшка, глядя на другой туманной дымкой скрытый берег, отрешенно выдохнул. «Я б две звезды вам отдал». Майор вырахнулся, нажал клапан трубки.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 «А филантропией не занимайся! Я могу идти отсюда только после того, как ты или кто из комбатов!» «И всё! И нечего!» «Мы без того все тут жалости достойны!» «Божьей!» И Гося в себе вспышку раздражительности мягче добавил. «Шестаковым отправь записку!» «Всё, чего нельзя сказать по проводам!» «Ясно!» Панайотов посчитал, что так вот сухо, никчёмно разговор заканчивать неловко и ляпнул. «Одыхайте!» Вычерпывая воду из челна, поднятого на берег, косяк глазом на нишу, надрожащего в ней майора Зарубина, обметанного сидеющей щетиной, Лёшка подумал, что не доводилось ему видеть майора небритом. И не знал, Лёшка, что голова у него уже наполовину седая. Здесь, на плацдарме, он и начал сидеть. «И правда, плыли бы вы со мной, товарищ майор. Чего уж там»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 Панайотов из-за всей силушки завез телефонисту трубкой по башке. «Река слушает!» — подпрыгнув, заорал с перепугу связист. «На плацдарм бы тебя, выиспался бы». Осторожно скребя по дну лодки плоской банкой из-под американской колбасы, излаженной вроде совка, Лёшка вычерпал воду, мокрые доски на средних поперечинах по моряцких шпангоутах проверил, корыт разваливалось и всё же переправил через борт раненого, который подполз к воде из-под яра и по собачьей глядел в глаза Шестакова. Раненый замучал и успокоенно скорчился на мокрых досках. «Везуч ты, славянин! Ох, везуч!» — усмехнулся Лёшка и зашагнул в лодку. «Может, и мне потом повезёт». «Может, еды и бинтов приплавлю!» — крикнул от воды Лёшка. «Себя приплавь!» — раздался в ответ.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 Поправился он, вспомнив про бедолагу раненого, упорно памятуя, что бог — защитник всех страждущих. — А, про бога вспомнил, — злорадно укорил он себе. — Все нынче о нём вспомнили, все, припекло. Сюда бы вот атеистов-засранцев на курс переквалификации. Смутно уже проступал воюющий берег, расплывисто, безжизненно просекаемый редкими вспышками. Над берегом взметнулась ракета, как бы подышала сверху, кос пошла к земле и какое-то время еще билась в ею же вырванном чернеющем лоскуте воды. «Неужто мне ракету бросают? Мне путь указывают? Эк, я -э персоной сделался!» Удивился лёшка и, увидев парящих над лодкой чаек, догадался, что они, эти наглые птицы ничего не стращающиеся, садятся на все, что плывет по реке, и расклёвывают всплывающих утопленников. «Мама моя, мамочка! Один на реке, всеми брошенной! Хотелось пожалеть себя и всех при виде этих зловеще умолкших птиц, базарных и прожорливых там, наобив шурышкарах. О, шурышкары родные! Мама родимая, где-ка вы?» Вёсла чуть постукивали. Коротко, рывками шлёпая, подавалась и подавалась к левому берегу гнилая лодка. Над водой взрывами стали возникать и лететь на по пани сошмётки исходящего тумана. «Что-то сильно шлёпнулось рядом», — Лёшка вздрогнул. «Неужели рыба? Неужели не всё ещё поглушено? Не дай бог человек». Из тумана всё возникали и возникали молчаливые чайки. Одна совсем низко зависла над лодкой, вертя головой, глупо глядела вниз. Выбросила жёлтые лапы, пробуя присесть на раненого. Алёшка замахнулся. Чайка, так же незаметно, как и появилась, отвалила, стёрлась, будто во сне. Слепая пулемётная очередь прошила предутреннюю сумеречь, ударившись о камни и стволы вётел, рассыпалась за спиною. Казалось, продробили на стыке рельсов колёса, и поезд подняло вверх или уволокло по реке в мягкий туман.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 добавил связист и упреждая вопрос как всегда когда он позволял себе дерзость отвернувшись молвил по наотову неужели некому сменить товарищи майора ты поешь начал поешь совал прямо в лицо лешки котелок суетливый ординарец майора ухватов изо всех сил стараясь заметить неловкость потом потом как связь обратился он к незнакомым связистам ну чего связь связь как связь Недовольно отозвался один из связистов и сплюнул себе под ноги. «Ты весельчак», — обращаясь к нему, скривил губы Лёшка. «Знаешь хоть куда плывёшь?» «На плацдарм, говорина «А плавать умеешь?» «А для чего нам плавать-то? На лодке, говорина нет «Нет, всё-таки». «Я-а». «Мы с Яковым в степу выросли. У нас реки нетути». Отозвался за весёлого его напарник. Услышав ругань инструктора ординариц Зарубина Ухватов загромыхал сапогами и начал ему помогать. Из-под шинели высунулся третий связист и, громко раззявив зубастую пасть, с подвывом зевнул. «Чего шумить-то?» Расстегнув ширинку и, целясь на Фаину палатку с крестом, он шуранул в камне шумной струей. «Полковник Байбаков приказал переправить связь, стал быть без разговоров». «Ты старший, что ли?» «Ну я», — заталкивая свое хозяйство в штаны, нехтий надменно отозвался связист. «Экка -э дурында», — смирил его взглядом Лёшка. «Поменьше будь. Я б тебя самого заставил плыть в моем корыте и любимого твоего полковника рядом посадил бы. А вот фигура дура спасает тебя. Лодка под тобой ко дну пойдет. Шестаков, прекрати». — сказал Панайотов, — и что-то ещё хотел добавить, но в это время со взваренными на горб катушками с красным кабелем, мотаясь распахнутой телогрейкой всем, что есть на нём и в нём, мотаясь, крича «Байха-мать!», примчался на берег Одинец. — Ты чего, Шестаков? — вытращился он на Лёшку. — Ничего, всё в порядке, товарищ капитан. Черпа из котелка кашу отозвался Лёшка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 И мысль, одна единственная, как ее не отгоняй, все та же. Не доплыть. Третий раз у солдат везде роковой. И светает, так быстро светает. Эти чистые воины даже не замечают, как стремительно идет утро, как быстро светает. Связисты трудились, загружая лодку проводом, ставя на корму катушку, на которой плотная ниточка к ниточке самоденец работал.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 Заложив в карманы брюк несколько перевязочных пакетов и плоскую коробку с табаком, Лёшка оттолкнул лодку. Утлая, полузатопленная, она не отплыла, она покорно отделилась от берега. Отстранённо, из далёкого-далёка, донесло до левого берега, до хмурого понаётова до усмирившегося что-то начинающего понимать деляги-связиста, до виновата сникшего одинца, смятый негромкий голос —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 «На середине реки туман уже отнесло, солнце встаёт, лодка перегружена». Бормотал одинец, забыв про распри столовиком громилой, он ощупью нашаривал задом волгую от тумана траву или камень. Медсю сестца вышлёпывал мокрыми губами, стравливая провод с медленно вращающейся катушки. «Ах, шоб я сейчас не сделал, шоб им чем-то помочь».